«Дэй!» — понеслось откуда-то сбоку. «А я его вспомнил! Это тот вампир, которого ты в императорском банке проклятьем горшучного заседания наградила!» Рожа передо мной оскалилась. Белые острые клыки заметно выдвинулись, делая лицо совершенно неузнаваемым. И вампир повернулся к Дроу. «Я же, выходящего из повозки Юра, увидела лишь краем глаза, и потому не очень отчетливо». Зато смогла разглядеть счастливчика, которого партнер держал на руках и меланхолично поглаживал. — Слышь, клыкастый! У Юрао в голосе нотки элохора послышались. — Ты с каких пор такой обидчивый стал? Вампир зарычал глухо, угрожающе и зло. — Кстати, нападение на сотрудников СБИ карается по закону Империи, — продолжил Юрао, почесывая счастливчика за ушком. Я оторвала взгляд от ночного стража. Огляделась. Насколько позволяло зажатое вампиром положение, их было девять, все вампиры, все из хаоса, потому что наши не имели татуировок на шее, у этих они были. И если тогда в банке я не увидела черных расчерков на их телах из-за одежды и высоких воротников, то сейчас вампиры хаоса поопаснее наших будут, у них нет кланов и домов, только рот связанный кровью и если погибает глава рода, с первыми лучами солнца погибают и остальные. А теперь вопрос, как можно было заставить работать на себя гордых истинных вампиров хаоса? Догадка мелькнула сразу. Я дернулась, попыталась вырваться, но меня удерживали, тогда замычала, засучив ногами, пытаясь хоть как-то привлечь внимание. Первым на меня посмотрел Юрао, нахмурился и мрачно спросил. — В чем дело? Я замычала отчаяние, предприняв очередную попытку вырваться. — Уже не весело? — язвительно поинтересовался вампир. Счастливчик перестал изображать кота обыкновенного, смотрелся на меня и выдал. — на Нанил, малышка что-то сказать пытается. — О, бездна, хоть кто-то понял, и я указала на край татуировки, видимый только мне, так как вампир был в полурастегнутой рубашке и стоял боком к Юрау, то есть дроу не видел. — И чего там? — напряженно спросил Юр. Теперь и вампир на меня странно и заинтересованно смотрел. Я протянула руку и дернула его рубашку, открывая вид на татуировку для счастливчика и Найтеса. Вампир отпрянул сразу. Видимо, ему мои прикосновения были совсем отвратительны, а драконы дроу переглянулись. — Ничего не понял, — сознался кот. «Я тоже». юрно меня посмотрел. «Дэй, в чем дело?» Чуть не запрыгала от злости. Но все кончилось тем, что меня подняли, и теперь я просто висела, болтая ногами, а рот держали очень крепко. Не любят вампиры проклятий. Яростно выдохнув, я подняла руку, закатила рукав и нарисовала пальцем незримую татуировку. Никто ничего не понял. Я взвыла и попыталась еще раз. Указала на вампира. Снова нарисовала татуировку, снова указала на вампира, развела руками в ярости, глядя на дроу. Найтес не понимал. «А я нагадался!» Наавир спрыгнул на землю, обратился лордом и начал объяснять Юрал. Малыш намекает на наличие у вампиров татуировки. «Ну, это и троллю ясно!» – ответил Юрал. «Только не понял, зачем она на это намекает!» Отчаянное мое мычание было все же малоинформативным, и тут выяснилось, что с нами ору. Так у нас в хаосе все вампиры с татуировками, они у них принадлежность к роду обращенных обозначают. Я указала на кентавра и радостно зааплодировала. На меня странно и опять же ничего не понимая посмотрели все. взвыла. Я умру, и смерть моя будет на их совести. Отпусти ее. Вдруг произнес вампир. «Попытается проклясть, убьешь на месте!» Ладонь вампира, державшего меня как-то неуверенно, сдвинулась, давая мне возможность говорить. «О, бездна всемогущая!» «Юр!» — почти закричала я. «Они из хаоса! Из хаоса, Юр! Они обращенные! Они по крови, как наши! У них один глава рода, и если он погибнет, они тоже погибнут все, понимаешь?» Я ничего не понимаю, признался Навир. Юра умолчал, а потом золотые глаза просветлели. Он кивнул и выдал: "Понял. Думаешь, это морская ведьма, как и святори поступила, то есть забрала самое ценное, в смысле, главу рода. А потому кровососы у нее как псыцыпные". Вампиры зарычали все разом, зло и разгневанно, принимая боевую трансформацию, отчего когти у того, что меня держал, начали стремительно удлиняться. Меня это напугало, с одной стороны, а с другой это стало явным подтверждением моей теории. «У нее ваш глава рода?» «Не вопрос. Утверждение, которое я произнесла, глядя в красные глаза вампира». «Быть не может!» — отозвался Арук. «Вампирские роды своего главу охраняют так, что не подберешься. Главы по тысяче лет живут. Столько же вампиры рода!» «Бессмертный!» «Согласен», — вставил на Авер. «Мы как-то по молодости пытались умыкнуть одного. Очень уж там рот расплодился. На нашей территории залезать начал. Так у нас не вышло. Невозможно, малыш!» А глаза стоящего напротив меня вампира медленно гасли. Ярость в них затмевалась отчаянием. И я поняла, возможно, моя догадка верна. «Мне очень жаль», — не могла не сказать. Вампир молча кивнул и хрипло произнес, — Нас обманули. Руки державшего меня вампира дрогнули и как-то ослабели, а рук просто с размаху сел на землю. Юр тихо выругался, но Авер потрясенно произнес, — Ох, ты ж бездна! Я смотрела на вампира и с ужасом понимала, они нас убьют, потому что если не они нас, тогда ведьма их, в буквальном смысле, потому что нарушить ее приказ для них смерти подобно. Тоже в буквальном смысле. Не знаю, как она все это провернула, новый вот ясен. У нее их голова. И она его просто убьет, и тогда у вампиров будет только ночь. Последняя ночь в их жизни. И мне даже страшно подумать, с какими чувствами они встречают каждый восход солнца, не ведая, последний он для них или нет. А еще я понимала, что убить нас для них будет проблематично. На мне защита магистра. Юрау сильный маг, и вообще в ночные стражи берут только лучших, и вампиры не заклинатели, с ними Юр может сражаться на равных. Что касается Наавера, тот сейчас вообще практически неуязвим, а вот Арук погибнет. Вампирам свидетели не нужны, так что у кентавра не шанса. — Пожалуйста, — я с мольбой посмотрела на вампира, — пожалуйста, можно мы попробуем вам помочь? — Знаю что в темной империи на слова не верят. Понимаю, что на меня сейчас посмотрят, как на сумасшедшую, и даже осознаю, что понятия не имею, где искать этого их главу рода, а им совсем не резон доверять мне, и все же... Помочь? — насмешливо вопросил вампир. И тут произошло невероятное. — Начинаю понимать, за что вас так ценит Йер, госпожа Ряты, — прозвучало откуда-то сверху. «Зачем ты вмешался?» – вопросил знакомый женский голос. «Мне было интересно послушать». «Ты вообще шла бы домой?» – ответил мужской и тоже знакомый. «Элохар за тобой зайдет через час, и ты в курсе, возьмет как есть. С недоделанной прической и в нижней сорочке. Заявят, что так и было, и потащит на свадьбу». «Я успею», – раздраженно ответила леди Веррис, «потому как ее голос...» Я, наконец, узнала. Шелест веток и черной тенью на землю рядом со мной спрыгнула наш куратор, капитан Шайена Верис. Второй шелест, и рядом с ней стоит Лексан, собственно, старший брат и подчиненный магистратьера. Оборотни нам мило улыбнулись, не забыв продемонстрировать вампирам собственный оскал. После чего Верис обратилась ко мне. адептка Кариате!» — Все приличные леди в данный момент готовятся к свадьбе кронпринцессы, — сказала неприличная леди Темной Империи. Промурлыкал Данезий счастливый счастливчик. Раздраженно взглянув на него, леди Вырис сделала вид, что они незнакомы, и обратилась к вампиру. — Вы очень неудачно заявились на нашей территории. — Они не охраняются, — прошипел вампир. — Это не значит, что мы не в курсе всех посетителей. Нет, пока вы тут трупы закапывали, начальник охраны не вмешивался, но запах адепт кардинально изменил дело. Осмотритесь, здесь половина боевых ресурсов клана Крадущихся Теней, и как дочь главы клана я вам могу гарантировать. Выпустите клыки, будете мучительно разорваны на части, а когда от тела остается сотня ошметков, уже неважно бессмертные это ошметки или нет. Меня мгновенно отпустили.